Глава 20. Скарлетт. Я сама не знала, чего мне больше хочется. Произвести впечатление на мадам Зельду или упечь ее за решетку. Это, наверное, зависело от того, виновата она или нет. Не имея на руках ни единой твёрдой улики, приходилось считать, что она не виновата. Это означало, что впереди маячит конкурсный просмотр на роли в спящей, и на этом просмотре я должна быть лучшей. Но реально ли это, если сорвались все мои дополнительные занятия с мисс Финч? Лёжа той ночью без сна, я решила взять все в свои руки и начать заниматься самой, помимо уроков в балетном классе. Разумеется, покидать для этого нашу комнату номер 13 я не могла. Да и как, если за каждым углом может таиться некто, любящий вышвыривать учениц из раскрытого окна? Я не сумасшедшая. Вместо того, чтобы идти куда-то, я дождалась, пока Айви уснёт, потом вылезла из-под одеяла и надела свои пуанты. Свободного места в комнате было очень мало, но все же достаточно, чтобы хорошенько размяться и поработать над разными позициями, улучшая их. При этом я постоянно прислушивалась к тому, что происходит за дверью в коридоре. Так, на всякий случай. Долгое время ничего не было слышно. А потом вдруг раздался громкий удар. От испуга я вздрогнула, зацепилась ногой за ножку кровати и растянулась на полу. Несколько секунд я лежала на ковре, замерев от страха и пытаясь успокоить дыхание. Что это грохнуло? Не знаю. Может быть, чья-то дверь? А может, оставленное незапертым окно? Мне было холодно и одиноко. Хотя казалось бы, как можно жаловаться на одиночество, если буквально в двух шагах от тебя спит твоя сестра? Но меня не покидало такое чувство что мы погибли что все идет не так как надо что мы ничего не можем ни доказать вину мадам зельды не обеспечить собственную безопасность не уберечь от напрасных нападок розу ни этот список можно было продолжать и продолжать я решила что от танцев в темноте которыми я сейчас занимаюсь больше вреда чем польза и сняв пуанты, нырнула под свое одеяло вскоре я согрелась И мне начал сниться сон. Я стояла в комнате, которая оказалась мне знакомой до мелочей. Две кровати, между ними туалетный столик с высоким зеркалом. Да это же наша сави комната которую мы занимали, когда жили дома. Я смотрела в зеркало и видела в нем отражение, но никак не могла сфокусировать на нем взгляд. Отражение постоянно мерцало и менялось. Только что это была я, а в следующую секунду, Это уже Айви. Потом снова я. А затем за моей спиной появилась неясная тень. Мне захотелось убежать, но ноги словно приросли к полу. Тень подобралась ближе, протянула ко мне руку и положила ее мне на плечо. Тут внутри меня словно что-то всколыхнулось, всплыло в памяти. Это прикосновение. Я вспомнила его. Я уже ощущала его много лет назад. «Мама?» — спросила я и заставила себя медленно обернуться. «Никого». Стоявшая за моей спиной тень растаяла, растворилась в воздухе. Когда я проснулась на следующее утро, все стало казаться мне немного понятнее и яснее. Как такое происходит? Ну, я, конечно, не ученый, но думаю, что во сне наш мозг продолжает анализировать все, что случилось с нами, и иногда подсказывает правильный ответ. Или, по крайней мере, тот ответ, который позволяет нам почувствовать, что на самом деле не все так уж безнадежно. Мой сон был странным, но в то же время он неожиданно успокоил меня. Он подсказывал, что мы должны продолжать поиски следов нашей мамы. Может быть, мы вообще ничего не найдем. Может быть, обнаружим, что она ненавидела нас. И тогда мы с Ави станем еще более одинокими. Но даже... Это лучше, чем неведение. Вот почему я потащила Айви в библиотеку, не дав сестре не проснуться как следует, ни волосы до конца расчесать. Мисс Джонс уже была на месте, сидела за своим рабочим столом и выглядела необычайно оживленной. «А, девочки!» — воскликнула она, увидев нас. «У меня для вас кое-что есть». «Вот видишь», — толкнула я Айви в бок. «Я так и знала». «Угу», — промычала она и зевнула, прикрыв рот ладошкой. Мисс Джонс поставила на стол свою сумку и принялась рыться в ней. «Я ездила домой», — пояснила она. «Было так приятно вновь повидаться с мамой. Она у меня делает просто потрясающую рисовую запеканку. Ну и симфонию я тоже была рада увидеть». «А я думала, что симфонии слушают, а не смотрят», — сонным голосом заметила Айви. «Что? Ах, нет, вы не поняли. Симфония — это моя сестра», — пояснила нам мисс Джонс. «Я всегда завидовала, что такое красивое имя досталось ей, а не мне. Кому нравятся катастрофы? Никому. А вот симфонии любят все». Она снова запустила руку в свою сумку. «А, вот она». Мисс Джонс вытащила из сумки картонную папку и открыла ее. Внутри лежала большая старинная фотография девочек, в школьных платьях. Я взволнованно вздохнула и впилась глазами в снимок. Мисс Джонс взяла из стоящего на ее столе стакана остро заточенный карандаш и указала грифелем на одну из девочек в первом ряду. «Я долго разглядывала эту фотографию, пыталась освежить память», — сказала библиотекарша. «Вот это Эмилина Эйдель, та девочка, которая утонула в озере а рядом с ней...» Она передвинула карандаш. Увидев, я моментально все поняла. Эмилина не была нашей матерью и не могла быть. Длинное худое лицо, светлые тонкие волосы. А вот девушка, стоящая рядом с ней... «Как же она похожа на нас!» Благоговейно прошептала я. Айви молча кивнула и облизнула свои пересохшие губы. Фотография была старой, лица на ней маленькие, мелких деталей не рассмотреть, но ошибиться было невозможно. На нас смотрело родное лицо, обрамлённое такими же темными и пышными, как у нас с Айви, каштановыми локонами. — Смотри, — сказала я Айви, указывая ногтем на ожерелье, которое виднелось на девушке, — тонкая нитка жемчуга, та самая, что досталась в наследство моей сестре. «Это она!» — воскликнула я. «Это наша мама!» Вообще-то, в Руквадской школе не разрешалось носить украшения, но мама своё ожерелье надела. Значит, была таким же бунтарем и нарушителем правил, как и я сама. Когда я обнаружила это, меня захлестнуло чувство гордости. Очень довольная и горда собой была, судя по широкой улыбке, и мисс Джонс. Насколько я помню, «Они с Эмилиной были лучшими подругами», — сказала она. «Постойте», — сказала вдруг Айви. «Что такое?» — моментально напряглась я. «Теперь посмотри сюда». И Айви указала пальцем на другой край фотографии. Я присмотрелась и ахнула. В одном из задних рядов, где стояли школьницы постарше, я увидела еще одну девушку, очень похожую на нашу маму, и на нас с Айви, и на ней было такое же жемчужное ожерелье, как у мамы. «Сестры?» — ошеломленно прошептала я. Мисс Джонс перенесла фотографию на один из столов для чтения. Мы с Айви подошли к столу, все еще не оправившись от потрясения. «На обороте я тогда написала инициалы», — сказала мисс Джонс, подвигая фотографию в круг света, отбрасываемой лампой под зеленым абажуром. К сожалению, чтобы записать имена и фамилии полностью, здесь не хватает места. Но, может быть, даже по инициалам я смогу что-то вспомнить. Мы с Айви наклонились и стали следить за тем, как палец мисс Джонс движется по нижнему ряду букв. Наконец, он остановился на инициалах ЭЭ, -э, а затем переместился чуть правее — А, Дж, С. Мы с Айви затаили дыхание, глядя на библиотекаршу. А. Г. С. А. Г. С. Повторила мисс Джонс, постукивая себя по нижней губе указательным пальцем. А. Да, точно. Эту девушку звали Айда. Все верно. Откуда мне было знать, возможно, Айда? Именно таким было настоящее имя нашей мамы. А нет ли какой-нибудь возможности проверить это? Спросила Айви и узнать фамилию Айды и ее сестры. «Есть такая возможность», — сказала миссис Джонс, и в ту же секунду задребежал звонок на первый урок. «Я могу поискать девушку с этими инициалами в регистрационной книге за тот год. Возвращайтесь во время перерыва на ланч, а я к тому времени все узнаю». Это утро тянулось невыносимо долго. Я сгорала от желания поскорее узнать, кто же на самом деле была наша мама. И ее сестра тоже. Моим мучениям, казалось, не будет конца. Сначала миссис Найт собрала нас всех, чтобы сделать сообщение о Джозефине. Ее со сломанной ногой перевезли в ближайшую больницу. Клара спросила, вернется ли Джозефина после этого в школу. Миссис Найт отрицательно покачала головой и сказала, что из больницы родители Джозефины собираются забрать дочь домой. Нужно понимать так, что они не хотят отпускать ее в школу, пока убийца остается на свободе», — шепнула я, наклонившись к Айви. «Ты не права, Скарлет, также шепотом ответила она. «Если никто не умер, по закону это не считается убийством». «Но ведь близко к тому», — заметила я. Наконец нас отпустили на ланч, и мы помчались в библиотеку, на этот раз прихватив с собой Ариадну. По дороге Айви рассказала ей обо всем, что мы узнали за это утро. Я же говорить вообще не могла. Меня колотило от нетерпения. Когда мы влетели в библиотеку, мисс Джонс обучала Анну Сантос премудростям десятичной системы Дьюи. Это, знаете, цифровые индексы для распределения книг по тематике. Так их и на полках расставлять удобнее и искать нужную книгу проще. Дальше, как ты видишь, 900. Это раздел «История и география», спокойно втолковывала мисс Джонс. Мне же спокойно не стоялось, и я громко кашлянула. «А, еще раз здравствуйте, девочки!» Широко и, как мне показалось, гордо улыбнулась мисс Джонс. Затем она поставила перед Анной сантас большую стопку книг с написанными у них на корешках трехзначными индексами и сказала своей помощнице. «Вот, попрактикуйся немного правильно расставлять их по полкам». Анна взяла пару верхних книжек и в развалочку поковыляла к стеллажам. А мисс Джонс немедленно повернулась к нам. «Вы нашли их маму?» спросила Ариадна, возбужденно блестя глазами. «Думаю, да», кивнула мисс Джонс. Она вытащила из ящика стола старую коричневую папку и открыла ее на заложенной листом чистой бумаги страницы. По счастью, в том году в школе была лишь одна ученица с инициалами A.G.S. Мы ждали, пока мисс Джонс вела кончиком карандаша по списку имен, и эти несколько секунд показались нам всем вечностью. Айда Джейн Смит, так ее звали. Я шумно выдохнула. Мне было очень странно слышать произнесенное вслух имя моей мамы, ее настоящее имя. Странно и то, что это совершенно новое для меня имя почему-то казалось мне смутно знакомым. Быть может, я слышала его или похожее на него имя много лет назад, и оно непонятным образом сохранилось у меня в памяти. «А ее сестра?» — спросила Айви. Я нашла ее инициалы на обратной стороне фотографии. Это SLS. Тут мисс Джонс перелистнула несколько страниц в папке. С ее сестрой все было гораздо сложнее, но вычислив класс, в котором она училась, я вычислила и ее имя — Сара Луиза Смит. «Вы хотя бы понимаете, что это значит?» Во весь рот улыбнулась нам Ариадна. «Что?» Тупо посмотрела я на нее, потому что после стольких ошеломляющих открытий я вообще ничего не соображала. «У вас есть тетя!» — пояснила Ариадна. «И она вполне может быть еще жива!»